Для такого дела все средства хороши. Ты это испытала на себе. Разве ты не понимаешь? Сколько людей вы убили за эти двадцать лет, доктор Свайер? Или вы уже и счет им потеряли?» Кэт вынул из кармана записную книжку, взяла оттуда листок и развернула его. «С семьдесят по семьдесят шестой год...» Вы работали анестезиологом в Королевском госпитале в Глазго, в нейрохирургии и отделении интенсивной терапии. В течение пяти лет до вашего поступления туда у них в среднем было около четырех больных со статус эпилептикус. За четыре года, что вы проработали у них, средняя цифра подскочила до шести в год, а после вашего ухода снова упала до четырех. За пять лет до вашего там появления процент смертности в отделении интенсивной терапии составлял 18%. Пока вы там работали, он поднялся до 23, а потом, когда вы ушли, упал до 16. Хотите, чтобы я прочла вам цифры из других клиник, где вы работали? Они приблизительно такие же. Ты очень сообразительная девочка, Кэт. Отлично справилась с домашним заданием. Однако такая сообразительность тебе явно не на пользу. Доктор Суайер сделал к ней еще один шаг. Кэт посмотрела на иглу. «Хотите, убить меня?» «Не думаю, что сейчас вам это легко удастся, даже с вашим подкупленным гробовщиком, подкупленным коронером и подкупленным патологоанатомом». Голос ее звучал до странности отдаленно. «У меня...» «Нет подкупленных коронеров или патологоанатомов, Кэт. Просто они не всегда знают, где и что нужно искать. Как и ты». На мгновение она смешалась. «Может быть, все это сон?» К лицу ее прихлынула кровь, потом она снова побледнела. Стоявшая в комнате тишина давила ей на уши. «Кто-нибудь непременно определит, что вы мне введете?» Голосу ее вторило эхо. «Конечно, — определят, Кэт. Я им сам скажу». «Что вы имеете в виду?» — выдавила она из себя. «Я скажу, что ты пришла, потому что почувствовала себя как-то странно, и с тобой случился эпилептический припадок». «Но у меня нет эпилепсии». Судя по записям, в твоей медицинской карте есть, с тех пор, как ты попала в катастрофу. Она покачала головой. Невропатолог снял этот диагноз. С эпилепсией дело не так-то просто. Ни один невропатолог не может быть уверен на сто процентов. Холодная волна страха захлестнула Кэт. В голове ее кричал голос Доры Ранкорн, кричал Хауи. Она побежала к двери. Ноги у нее были до странности тяжелые. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы оторвать их от пола. Она схватилась за ручку, повернула ее, потянула. Дверь не поддалась. Она потянула сильнее, тщетно. — Тебе нужен ключ, Кэт, — сказал доктор Свайер. Она повернула голову. Голова поворачивалась медленно, словно шея не подчинялась приказам мозга. «Почему бы тебе не подойти и не получить вот это?» Анестезиолог приподнял шприц. «Можешь сделать это сама, если хочешь. Не следует заходить слишком далеко». Как задыхалась, каждый вдох давался ей с трудом. Помнишь, что ты чувствовала в операционной? Ты чувствовала боль, но твои мышцы были парализованы, и ты не могла пошевелиться. Препарат, который я использовал, называется Векуроний. Она ничего не ответила. Он сходен с ядом курары, которым индейцы в джунглях амазонки намазывают свои стрелы, чтобы парализовать добычу, и своих врагов. К сожалению, он не так эффективен, если его принимать перорально. Поэтому я добавил нечто, называемое «мидазоламом» — «тебе в кофе». Он действует не так быстро, как внутривенная инъекция, поскольку ему нужно пробраться через стенки желудка.